Тодороки был готов ехать на встречу с семьей погибшего Юка Хасеба в любом качестве, пусть даже и водителя. Однако после того, как выяснилась мишень следующих взрывов, важность предстоящей встречи неожиданным образом понизилась. «Поезжай ты!» Таков был небрежный приказ Цуруку. В качестве напарника Тодороки выбрал Идзуцу. Просмотр камер наблюдения в Нумабукура тоже внезапно перестал быть важным делом. А главное, Идзуцу был тем сыщиком, который пусть и недолго, но сидел за соседним столом с Хасеба. Выехав из отделения Нагата, машина направилась на юг по седьмой кольцевой дороге. Идзуцу вызвался вести машину. Это было не столько данью уважения к старшему товарищу, сколько способом отблагодарить за услугу. Тодороки освободил его от бесплодной работы в кабинете аудио- и видеотехники. Даже удивительно, что с ними удалось связаться. Да, пожалуй. Идзуцу не был намерен поддерживать разговор, который явно не задавался. Тадороки, как и Идзуцу, подробности не знал. Разве что услышал отцуруку, что тот попробовал через нескольких знакомых выйти на семью Хасеба. И что связаться с ними удалось на удивление легко. Если подумать, им нет нужды прятаться от людей. Скорее это мы чурались общения с ними. Может быть, по причине того, что чувствовали собственную вину. Ориентируясь по навигатору, они прибыли к месту назначения после 10 часов. Девятиэтажный жилой дом без балконов и выступов внешне напоминал продолговатый столб. По почтовым ящикам было понятно, что на каждом этаже находятся по три квартиры. По магистральной дороге перед домом в обе стороны беспокойно носились машины. Дом был не старый, но похоже рассчитанный на людей, живущих без семьи, в одиночку. Тодороки слышал, что после развода члены семьи Хасебы взяли фамилию его жены, и что жена живет сейчас вдвоем с дочерью. Внезапно он почувствовал тяжесть на душе. Наверное, смешно называть это ощущение интуицией сыщика. Но бывает, что стоит человеку в своей жизни один раз упасть в яму, как он уже больше не может из нее выбраться. Идзуцу подал знак глазами, после чего Тодороки нажал на кнопку домофона. Ответ последовал незамедлительно. Тодороки представился, и женщина с напряжением в голосе произнесла «Пожалуйста, заходите». По ту сторону двери с автоматическим замком было так же неприветливо, как и снаружи. «Извините, что принимаю вас в такой тесноте». Асука Исикава, бывшая спутница жизни Юку Хасеба, жила на четвертом этаже. Как и ожидал Тадороки, планировка квартиры была лишним многим лучше тех, в которых живут одиночки. Может быть, стены и пол здесь кажутся мне тусклыми из-за моей предвзятости, только тапочки странным образом новые. «А что ваша дочь?» — спросил Тадороки. Асука взглядом показала вглубь гостиной. За раздвижными дверями, похоже, находилась спальня. «С ней поговорить не получится?» «У Миу после обеда много работы». «И вообще хотелось бы, чтобы вы избавили девочку от разговоров о хасеба. Несмотря на вежливость слов Асуки, в них чувствовалась нервозность. «Миу не могла не знать о нашем приходе. Несмотря на это, она даже не вышла поздороваться». «Ясное дело, общаться с нами она не желает. Ее нежелание очевидно». Асука предложила налить чаю, но тогда Рокки вежливо отказался. «Постараемся закончить разговор как можно скорее». Идзуцу уступил Тодороке Одно из двух мест за обеденным столиком И встал за его спиной Асука, севшая перед Тадороки, Поежившись, ждала, когда тот начнет говорить Ее волосы были скромно уложены Но не прятали седины Кожа Асуки показалась Тадороке настолько болезненной Что даже у него это вызывало беспокойство Общая информация об инциденте Была сообщена Асуке в тот момент Когда полиция договаривалась с ней о встрече Тадороки показал ей фотографию Судзуки, на что Асука ответила, что уже видела его лицо по телевизору. Я совершенно не знаю его, ответила она, прямо глядя на Тадороки. Я спросила и у Мио, но та тоже сказала, что этот человек ей абсолютно незнаком. А не было ли такого, что вам кто-то звонил, и потом было молчание в трубке? И не возникало ли ощущение, что кто-то идет за вами по пятам или выслеживает вас? Такого вообще не было. Асука коротко покачала головой. «Подозрительные предметы поискали?» «Да, и внутри квартиры, и в общей части дома, и вокруг него. Бегла, правда, но поискала». Чувствовалось, что эта женщина была многолетней спутницей стража порядка отделения Нагата. Она сильно устала и запуталась в жизни, но ответы ее заслуживали доверия. «Если хотите, чтобы другие люди, живущие здесь, тоже произвели поиски, пожалуйста, обращайтесь к ним напрямую. Надеюсь, про нас вы им ничего рассказывать не будете». «На этот счет, пожалуйста, не беспокойтесь. О подозрительных предметах я спросил просто на всякий случай». «Еще какие-нибудь вопросы есть?» Тодороки затруднился с ответом. Он и сам не был уверен, что в этом визите есть какой-то смысл. «В отсутствии бомб мы удостоверились. Значит, причин засиживаться нет». Я, пожалуй, все-таки заварю чай. Тадороки не успел остановить Асуку, она уже направилась на кухню. Сейчас уходить будет слишком нетактично. Глядя на спину, начавшей кипятить воду женщины, Тадороки услышал недовольное щелканье языком над своей головой. Его взгляд встретился со взглядом Идзуцу. Что он хочет сказать? Давайте заканчивайте быстрее. От упрека в этом взгляде, Тадороки почувствовал усталость. «Конечно. У нас нет времени распивать чай. Если мы закончили, надо уходить, и неважно, тактично это выглядит или нет. Сыщик должен заниматься делом в любом случае, даже если в него бросают камни. Тут и обсуждать нечего. Но для этого нужна сила, нужна энергия, чтобы совладать с собственной бесчувственностью». «Я действительно чувствую себя очень виноватой», – ни с того ни с сего произнесла Асука. Глядя на чайник, она по-прежнему стояла спиной к полицейским. «После того, как это произошло с Хасебе, после того, как вскрылось то, что он долгое время занимался такими вещами, я все время чувствую себя виноватой. И перед полицейскими из отделения Нагата, и перед всеми, кто связан с полицией». Поднимался пар. Асука взяла банку с чаем и принялась открывать крышку. «Мне действительно тяжело на душе от того, какие мы вам доставили неудобства». «От чая я, пожалуй, воздержусь», — бесцеремонно произнес Идзуцу. «Не стоит переводить его на нас, ведь и одна чашка тоже стоит каких-то денег». «Но жизнь-то у вас, наверное, тяжелая. Не успел то дороги бросить взгляд на Идзуцу, как последовал ответ. «Само собой, разумеется. А что, не очевидно?» повернувшаяся в сторону полицейских, Асука продолжила с разгневанным видом. «Вы и представить не можете, как мне было трудно. Сразу после смерти Хасеба со мной связалась железнодорожная компания. Сказали, что предъявляют иск о возмещении ущерба. Сумма была такой, что у меня перед глазами потемнела, такой, что я никак не могла ее выплатить. В конце концов, я отказалась от всего имущества, включая наследство Хасеба. И от дома...» И от сбережений, и от пенсии. Вообще от всего. Сжатые кулаки Асуки тряслись. Статья в еженедельнике меня поразила. По-настоящему поразила. От Хасеба почти не было объяснений. Я виноват. Вот и все, что он сказал. Не советуюсь со мной. Решил, что лучше будет расстаться. И подал документы. Я вообще не понимала, что происходит. Думала, что это должна быть какая-то ошибка что есть какое-то объяснение, которое меня убедит. И поэтому я терпела. Были издевательские телефонные звонки. За мной по пятам ходили какие-то люди. Журналисты устраивали на меня засады. И дочь в университете, и сын на работе все время чувствовали себя виноватыми. Несмотря на это, я верила. Даже после того, как Хасебе уволился из полиции, я верила, что это какая-то ошибка, и что семья может жить вместе». «Верила, что Хасеба придет в себя и расскажет, что было на самом деле. Но у меня не было ни одного союзника. Я решила еще раз спросить его. В последний раз. Это ведь неправда, то, что написано в еженедельнике. Это ведь недоразумение. Были, наверное, какие-то обстоятельства?» На что он ответил. «Я всегда был извращенцем. Мне стыдно, что я такой человек». Асука ударила себя кулаком по лбу. Тогда я сдалась. Поняла, что ничего не выйдет. От шока я слегла, а через несколько дней Хасеба бросился под поезд. Асука крепко стиснула зубы. «Это ж надо! Выбрать такой способ смерти! Такой идиотизм броситься под поезд! Лучше б молча и без всего этого шума повесился!» «Хватит уже!» Донесся из спальни злой женский голос. «Извини, Миу. — ответила Асука. В этом обмене репликами Тодороки и Идзуцу были лишними, им нечего было сказать. Асука, пошатываясь, вернулась на свое место. Все решили каких-то несколько дней. Ох, если б только я не колебалась с подачей заявления на развод. Если б я прошла все формальности и мы поделили имущество, то, по крайней мере, я не осталась бы без гроша. Густой пар продолжал подниматься. Вентилятор неприятно гудел. У вас ведь есть и сын? спросил Тадороки. С сыном Хасеба, как и с его женой и дочерью, он до этого ни разу не встречался и не разговаривал. Хотя Тадороки и работал в паре с Хасеба, их отношения так далеко не заходили. Господин Тацума, если не ошибаюсь, Да, произнесла Асука и запнулась. Он где живет? Асука отвела глаза как будто не хотела касаться неприятной темы. «Дело в том, что после смерти Хасеба мы разъехались». После смерти отца Отцума погрузился в себя, будто превратился в другого человека. Стал меньше говорить, весь как-то угас. Бросил работу, уединился в своей комнате. Младшая сестра стала ругать брата, даже не пытавшегося вернуться к нормальной жизни. Ссоры между ними не прекращались, иногда доходило и до рукоприкладства первая съехала с их съемной квартиры Миу, за ней Тацума. Это было в начале весны, примерно через полгода после самоубийства Хасеба. «У меня не было сил, чтобы бороться. Жила в разных местах». Асука подняла голову. «Тацума уважал Хасеба. Верил, что у него прекрасный отец. Наверное, верил в него больше, чем я». От досады у нее тряслись плечи. Затем она понизила голос, чтобы ее не было слышно в спальне. «Только Миу смогла оправиться от пережитого. Я могу жить здесь благодаря ей. Она позволила мне это». Асука сказала, что в этой квартире, арендуемой дочерью, она начала жить примерно полгода назад. «Прошу прощения, а какой работой занимается ваша дочь?» «Она стилист. Работает у известного мастера. Рабочий день у неё ненормированный. Произнесла Асука. Ее раздраженное лицо говорило: Только не надо фантазировать всякую чушь. Дочь с давних пор хотела работать в этой сфере. У меня у самой в молодости была похожая работа. Может быть, это мое влияние. Окончания слов Асуки были едва различимы. Никакими словами не выразить то, насколько я ей благодарна. Единственное, чего я хочу, чтобы у нее не было неприятностей. Асука прикусила губу и опустила голову. Тодороки незаметно отвел глаза. «Может быть, остановимся на этом? Мне вскоре надо везти Миу на работу». «Она работает в Токио?» Подал голос Идзуцу. «Ближайшая станция Синдзюку находится не на том расстоянии, чтобы добираться до нее на машине. Если хотите, можем подбросить ее. Заодно поговорим с ней». «Господин сыщик...» С удивленным выражением лица Асука посмотрела на Идзуцу. Ее глаза взывали. «Не вмешивайтесь больше в наши дела». «Она работает в другой префектуре. Спасибо за ваше любезное предложение». Даже Идзуцу больше не упорствовал. «На всякий случай не могли бы вы дать мне контактные данные, господина Тацумы? Какие знаете?» Спросил Тодороки. Асука вырвала листок из блокнота. Было видно, что вопрос дороге вызвал у нее замешательство, которое она была не в силах скрыть. Записывая номер мобильного телефона и адрес, женщина с возбуждением говорила без остановки. «Понятия не имею, что собирается делать этот Судзуки, и не интересуюсь этим. Но то, что снова ворошат дело Хасебе, вот это крайне неприятно. Очень прошу, оставьте нас в покое. Я кое-как смогла успокоиться». «Смогла как-то смириться. Я была не права, ничего не понимала в людях. Вот, собственно, и все. «Зачем ты задал ей тот вопрос?» «Тот вопрос?» По лицу зашедшего в лифт Идзуцу было видно, он не понимает, о каком вопросе идет речь. «О тяжелой жизни. Разве было необходимо бередить ее раны?» «Какой вы, однако, добрый!» Лифт начал двигаться, и Тодорокки замолчал. «Добрый?» «Это я-то?» Слова Идзуцу звучат как насмешка над моей наивностью как сыщика. Но их можно понять и как презрение к человеку, сочувствующему Хасеба. В любом случае возражать я не намерен. Я устал. И сожалею, что повелся на слова Руйки. Никакого особенного результата я не добился. Зато меня ткнули лицом в действительность, на которую можно было бы и не смотреть. «Зачем, спрашиваете?» Лифт еще не доехал до первого этажа, как Эдзуцу стал отвечать. «Да затем, что надо было дать ей выговориться!» Его ответ застиг -то дороги врасплох. Идзуцу, не отрывая глаз, следил за лампочками, показывающими этажи. «Люди же так просто не будут изливать на других свои жалобы!» «Может быть, ты просто заблуждаешься!» «Если и так, то что с того? Я так подумал и поэтому задал вопрос». Из открывшейся двери лифта первым ступил наружу Идзуцу, за ним последовал Тодороки. Телефон Тацумы -то старшего сына хасеба не отвечал, надо ехать. Направляясь к машине, Идзуцу обронил. «Если подумать, это какая-то странная история. Каким бы известным сыщиком он ни был, с чего еженедельнику обращать внимание на одного из сыщиков? Наверное, случайно увидели, как тот анонирует на месте происшествия». Им из больницы сообщили, господин Хасеба посещал клинику. Слив информации был из клиники. Хасеба нарвался на врача, которого не особо волновала конфиденциальность и слова которого были легче мелких денег. Идзуцу решил съязвить. Как и следовало ожидать. Вы знаете все подробности, потому что это я надоумил его пойти на консультацию к психологу. Неужели? Я во время следствия увидел, как он анонирует. Это признание было лишним. Желая избежать дальнейших расспросов, Тодороки протянул руку к пассажирской двери машины. В этот момент он почувствовал тревогу в груди. Детонация. Причувствие такое же, как и тогда в Акихабаре. Ощущение, будто вдалеке что-то взорвалось. Тадороки быстро огляделся. И Цзуцу подозрительно смотрел на него». По дороге одна за другой проезжали машины. Доставщик посылок заходил в дом. Зрелище было совершенно обыденным. Время 11 часов.